Дорогие слушатели, вот что я придумал Это именно для тех, кто слушает не только аудиокниги, но и стихи в моем исполнении Теперь именно вы решаете, какие стихи будут звучать Все просто Пишите в комментариях под стихами, какое стихотворение вы хотите, чтобы прозвучало А я компьютерным случайным образом раз в неделю буду выбирать один комментарий И ваши любимые стихи Уже звучат Все просто, с уважением и любовью к слушателю. Костя Суханов Александр Яськов Сожмусь, как щенок я в комочек. Так хочется сжаться в комочек. Чтоб мамка, погладив рукой, Сказала тихонько, «Сыночек, живи, не терзайся душой! Наладится с помощью Божией, Пойдут на поправку дела, Но только ты будь осторожней, Ведь зависть людская так зла!» На лавке под нашей березы". До ночи мы с ней просидим, И радость там будет, и слезы, А мы говорим, говорим. И нету конца разговором, Исчезла вся грязь, суета, Ах, мама, ты в жизни опора, Но только все это мечта. Сожмусь, как щенок я в комочек, И хочется просто скулить. Никто мне не скажет, сыночек, Себя береги, надо жить. Это было стихотворение, которое выбрал я. А вы пишите свои любимые стихи в комментариях под этим и другими стихотворениями, которые читает Костя Суханов, и пусть звучат ваши любимые стихи.